— Я так потрясен вашей искренней исповедью, молодая леди, — пояснил он, когда Уитни опустила руку и, нахмурившись, вопросительно взглянула на него, что чувствую необходимость в ответном признании. — Видите ли, я один из тех несговорчивых, я бы сказал, извращенных людей, которые готовы пойти на все, вплоть до преступления, лишь бы не дать мошеннику выиграть и сам не остановлюсь даже перед обманом, чтобы не дать этому случиться. Не выпуская поводьев ее коня, он отъехал подальше, обернулся и взглянул на нее через плечо. Уитни уставилась на него в безмолвном негодовании. «Идти назад не так уж долго», — напомнил Клейтон, усмехнувшись. «Однако, если предпочитаете ехать верхом, подождите, что...» Кто-нибудь обязательно приедет сюда с минуты на минуту посмотреть, что случилось. Но так или иначе, вам не удастся сесть на отдохнувшую лошадь и попытаться закончить скачку». Уитни, сузившимися глазами, наблюдала, как он отъезжает рысью, уводя за собой ее скакуна. Девушка в бессильной ярости ударила по ноге хлыстом, но тут же вскрикнула от боли и, подавленно опустилась на землю в ожидании неведомого спасателя. Однако чем дольше она сидела, тем забавнее представлялась ситуация. Всего смешнее было то, что она вовсе не притворилась, будто упала. Все так и было. Просто она имела глупость оглянуться и посмотреть, намного ли отстал Клейтон. И в этот момент низко нависшая ветка выбила ее из седла. Уитни пыталась разжечь в себе гнев на Клейтона за то, что он так безжалостно оставил ее здесь, но почему-то не могла долго сердиться. В памяти невольно всплывало испуганное, встревоженное лицо в тот момент, когда он нагнулся над ней и прошептал хриплым от волнения голосом «Все хорошо, малышка». Уитни выдернула пуг травы и, вздохнув, швырнула подальше от себя. Как бы она хотела, чтобы Клейтон удовлетворился лишь ее дружбой? Он был таким обаятельным и занимательным собеседником и так часто заставлял ее смеяться. Возможно, будь Уитни замужней женщиной, он перестал бы смотреть на нее, как на очередное завоевание, и тогда они могли бы стать друзьями. Возможно. Но тут Уитни мгновенно забыла о Клейтоне, из-за поворота вылетел пол и резко осадил коня возле нее. При виде спокойно сидящей девушки выражение его лица из встревоженного превратилось в рассерженное. «Может, все-таки объяснишь, почему каждый раз, когда ты и Уэстленд оказываетесь вместе, вы оба куда-то таинственно исчезаете?» — раздраженно воскликнул он. В тот момент, когда Клейтон рысью въехал в рощу, ведя за собой жеребца Уитни, Среди собравшихся послышались тревожные восклицания. Зрители мгновенно окружили Клейтона и леди Джилберт вне себя от страха, едва сумела выговорить, где Витни? сейчас появится, заверил Клейтон. И действительно, через несколько минут на поляну въехал Севарин, впереди которого боком сидела Витни. Взглянув на нее, Клейтон внезапно изменил прежнее мнение о том, каким образом она свалилась с седла. Во всяком случае, это произошло без всякого намерения с ее стороны. Любой обман просто не в характере Уитни. На самой линии финиша Уитни соскользнула с лошади Саварина и бросила нерешительный взгляд на Клейта, и успел ли он рассказать всем о случившемся. Зрители набросились на нее с расспросами, «А те, кто поставил на исход скачки, требовали, чтобы им объявили результаты». Нагнувшись, Клейтон подхватил девушку под мышки и поднял в свое седло. «Все ждут, пока вы скажете им, кто выиграл», — напомнил он, игнорируя негодующую гримаску при столь фамильярном обращении. «Лошадь сбросила меня в милю отсюда», — объявила Витни. «Мистер Уэстленд выиграл!» И, повернувшись к Клейтону, еле слышно добавила. «Собственно говоря, победителя нет». Клейтон издевательски поднял брови. «Ваш конь начал уставать, и вы немного проиграли бы». Напомнил он, вы достаточно хорошая наездница, чтобы понять это еще задолго до падения. Рада слышать, что вы, по крайней мере, больше не упрекаете меня во лжи и, кажется, иногда даже считаете нужно мне поверить, поджав губы, отпарировала девушка. О, если бы вы имели хотя бы малейшее представление о том, насколько я вам доверяю, вы просто поразились бы. И прежде чем Уитни успела в полной мере осознать это невероятное признание, Клейтон без всяких усилий опустил ее на землю. Стоя рядом с полом, она наблюдала, как Клейтон поворачивает лошадь и галопом несется на вершину холма. Четверг тянулся бесконечно, и Уитни изнывала от беспокойства, не находя себе места. Пол был занят сборами в поездку, и девушке пришлось помогать тете наблюдать за приготовлениями к приему в честь дня рождения отца, а вечером сочинять письма друзьям в Париж. В пятницу утром она, кроме того, написала Эмили, вернувшейся в Лондон. Искушение открыть тайну их отношений с Полом, нарушить добровольное, почти суеверное молчание, стало почти непреодолимым, но девушка лишь намекнула, что вскоре сообщит подруге кое-какие волнующие новости. В постскриптуме она пообещала в ближайшее время навестить Эмили в Лондоне, поскольку все равно придется ехать туда, чтобы заказать подвенечное платье и приданое. Уитни с восторгом решила, что обязательно попросит Эмили стать ее подружкой на свадьбе. Спустившись вниз, чтобы попросить отправить письмо, она увидела недавно прибывшего Клейтона Уэстленда, мирно беседующего с тётей в розовой гостиной. При виде девушки он вежливо поднялся. — Явился, желая удостовериться, что вы полностью оправились от вчерашнего падения, — начал он. И в голосе не звучало ни малейшего намека на обычную, чуть презрительную иронию. Уитни поняла, что таким образом Клейтон пытается извиниться за вчерашнее поведение. Кажется, он действительно понял, что она и не думала притворяться. «Совершенно оправилась», — заверила она. «Превосходно. В таком случае вы не сможете сослаться на плохое здоровье или неспособность...» мыслить здраво, когда я снова на голову разобью вас в шахматы сегодня днем. Уитни заглотнула наживку, словно форель-муху, и поэтому весьма приятно провела остаток дня в поединках и шутливой перепалке за шахматной доской, пока тетя, выступавшая в роли бдительной дуэньи, сидела на маленьком диванчике за вышиванием. Ночью, лежа в постели, не пыталась заснуть, но глаза отказывались закрываться. Подняв левую руку, она полюбовалась длинными пальцами. Засверкает ли завтра на безымянном обручальное кольцо? Возможно, если отец возвратится достаточно рано и Пол успеет поговорить с ним, тогда они сумеют объявить о помолвке за праздничным столом. Но не только Уитни не могла заснуть в эту ночь. Подложив руки под голову, Клейтон смотрел в потолок. Перед его мысленным взором проносились восхитительные картины первой брачной ночи. И, охваченный чудесными грезами, Клейтон перевернулся на бок и, наконец, забылся snom.